Нынче Клена отвоевала себе право приходить в лекарскую. Как бы ни сновали выучи, как бы ни были заняты крефы, но даже им требовались сон и отдых. Девушка набирала на поварне корзину еды и относила в башню целителей. Там же собирала грязные простыни и повязки. Все дурно пахнущее, на вид отвратительное. Но она не брезговала и не морщилась. Стирала, полоскала, кипятила, сушила. Всё молча, с выражением сурового сосредоточения на лице Решила ведь не плакать, а теперь выходило, что и улыбаться разучилась. С подругами не виделась. После утренней трапезы спешила на занятие кольству, где прилежно училась грамоте, чертила палочкой на вощёной доске, складывая резы в слова». После урока помогала на поварне, затем несла лекарем обеденную трапезу, забирала горшки из-под утренней снеди и новую стирку. Фебра она видела мельком несколько раз. В саму лекарскую девушку не пускали, да она и не смела проситься. Хорошо хоть так дозволяли приходить. Ихтор осунулся за эти дни, словно высох. Клена догадывалась, целительство дается ему тяжко. Израненный сторожевик был настолько плох, что саму жизнь в нем удерживали силой, а на поправку он никак не шел, так и повис между бытием и небытием. Через несколько дней после того, как Клена сожгла материну шаль, в мыльню, где девушка ожесточенно стирала кровавые повязки, заглянула ходящая, которую привезли в цитадель вместе с Фебром. «Вот ты где, а я ищу». Волчица зашла в душную туманную от пара залу. "Ищешь?" Клёна вытерла с лба испарину. "Зачем?" Узнать хотела, как тот охотник. Клёна отложила в сторону отжатую холстину. "Плохо. И не там, и не здесь." Хозяйка кивнула задумчиво, а потом попросила: "Проводишь меня к тому, кто его лечит?" Собеседница окинула её внимательным, цепким взглядом, после чего сказала: «Это ты у главы спрашивай. Я тут не распоряжаюсь». С этими словами она подняла со склизлой лавки катку с мокрыми тряпками и вышла в раздевальню. Волчица проводила девушку задумчивым взглядом. Снова они встретились к вечеру. Клена принесла целителям трапезу, и первой, кого увидела, войдя в башню, была ходящая. Та стояла рядом с Клесхом и что-то говорила внимательно слушавшему ее Ихтору. Мужчины оглянулись, когда услышали, что входная дверь хлопнула. Клёна вопросительно поглядела на отчима, можно входить или нет. Он кивнул, и, пачерица, пристроив корзинку на край стола, взялась накрывать. «Отними ему ногу!» — услышала девушка слова волчицы. «Она гниёт, оставишь — не выживет». Ихтор качал головой. «Отнимем — всё одно умрёт, не перетерпит». «Пойми ты это, отравами дурманить нельзя, сердце едва бьётся». «Да он у меня на сломанных ногах две седьмицы по лесу шел. В сердцах воскликнула собеседница. «И дошел! Дай хоть попробовать!» Целитель перевел взгляд на главу. Тот сказал спокойно. «Парень умирает. Если ногу оставить, не жилец уж точно. Если отнять, может, выдержит. И закончил. Хоть попытаемся. Мара, когда?» К лес повернулся к ходящей. Та задумалась. — На рассвете лучше всего. Выспаться надо. В вечеру за такое только дураки берутся. Да и целитель ваш аж шатается, — она кивнула на ихтера Того, гляди, помрет раньше, чем тот, кого лечит. Клюна выставила из корзинки снеть, молча забрала ведро с окровавленными повязками и вышла, будто все происходящее ее никак не касалось. И только на крыльце опривалась спиной к щербатой каменной стене башни, сирись объять рассудком страшную мысль — «Завтра утром, все решится завтра утром, зря она сожгла свою шаль так рано».